Найда подошла и встала за моей спиной. Не поинтересовавшись, возражаю я или нет, я не возражал. «Когда ты видел его в последний раз?» — спросила она. «Кого?» «Люка». «Сегодня вечером». «Где?» «Он был здесь». «Он и сейчас здесь?» «Нет». «Где вы расстались?» «В Орденском лесу. А что?» Неподходящее место для расставания. Я трудился над бровями Куэрл. Мы простились при странных обстоятельствах. Еще немного поработать над глазами, потом волосы. Что значит странных? — поинтересовалась Найда. — Румянец на щеках. — Не обращай внимания, — сказал я. — Хорошо, — кивнула девушка. — Наверное, это не так важно. Я решил не заглатывать наживку, поскольку неожиданно почувствовал нужную тягу. Такое случалось и раньше, когда стремишься выйти на контакт, прилагаешь последние усилия, и... Корелл! — позвал я, увидев, как дрогнули ее черты, и изменилась перспектива. «Мерлин — Мерлин! — откликнулась она. — Я... у меня неприятности. — Странно. Никакого фона не возникало. Сплошная чернота. Я почувствовал, как Найда положила руку мне на плечо. — С тобой все в порядке? — спросил я. — Да. Только здесь темно, очень темно. — Естественно. Нельзя пользоваться тенью, когда нет света. Даже карты не видно. — Ты там, куда послал тебя путь? — спросил я. — Нет, — ответила Коралл. — Возьми мою руку. Расскажешь позже. Я протянул руку, и она вытянула навстречу свою. Они... — начала Корел, Последовала болезненная вспышка, и контакт разорвался. Я почувствовал, как напряглась Найда. — Что случилось? — прошептала она. — Не знаю. Неожиданно пошла блокировка. Не могу определить, какие силы ее вызвали. Что ты собираешься делать? Попробуй еще раз, чуть позже, — ответил я. Если это реакция, то со временем она должна ослабнуть. Во всяком случае, королл сказала, что с ней все в порядке. Я вытащил колоду, которую я обычно ношу с собой, и достал карту люка. Самое подходящее время посмотреть, как у него дела. Найда взглянула на карту и улыбнулась.